Глава 15. Отныне апостол. Не могу поверить во все это. Слишком много новостей и событий за день. Я не человек. Говорю тут с настоящей трансцендентной легендой этого мира. Узнал, что наша столица – отдаленная колония этой империи которой повезло оказаться достаточно далеко от портальной сети. Моя древняя империя, прошедшая путь от примитивной планетарной цивилизации до покорения космоса, единственная колония, которую не включили в портальную сеть. Такая молодая и незначительная, что без метрополии скатилась в тотальный регресс. Может быть, древнюю историю кто-то вытер, Но технологии мы потеряли на самом деле. От одних этих новостей ощущал моральное истощение. Но пока расслабиться не мог. Благо, ближайшие задачи были куда проще. Я запросил перетащить алтарь Ирис к порталу. Сообщил Самаэлю, что им нужно время изучить подробнее, И Ирис действительно знает все, что они пытались сделать в плане портальной сети. Люди уже спали, но мы перебудили базу своим приходом. Аура Ирис понемногу слабла, но пока еще превосходила все, что встречали эти люди. С установкой алтаря она спешила, благо с задачей координат хорошо изученных осколков проблем не возникло. Портал сформировался. Мы с Радосом, все еще использующим изолирующий скафандр научных сотрудников, взялись с двух сторон за ручки ящика, в котором лежал золотистый артефакт, и затащили его внутрь. Ирис так и была в платье. Ей воздух не нужен, а тело невероятно прочное. «И это был один из наших миров?» Ахнула она, оказавшись на гладкой кристаллической поверхности. В небе сияло солнце, окруженное двумя концентрическими кругами. Всюду летали потоки энергии. — И безумие! Подобная реальность не должна существовать! — Да, искажения порождают невозможные вещи, — согласился я. — Вы сможете взять отсюда энергию! «Само собой, что ты обо мне думаешь?» — фыркнула она. «Ставьте алтарь». Мы исполнили указ. Сколько же тут топлива? С их разрешения сюда за нами еще проскочила небольшая команда с отбойными молотками и левитирующей платформой, что в стороне стала добывать кристаллы. Нам они не мешали, а домам требовались ресурсы. Тем более запуски портала потребляют много энергии. Мы же тут буквально ходим по топливу, а для логистики его не надо тащить через другие осколки или с периферии Илиона. Ирис засветилась, пространство стали опутывать нити, развертывание территории. Раньше только на видео подобное видел. И тут явился энергет. Белая клякса из множества отростков. Он повисел некоторое время вдалеке, явно изучая нас, и свалил. Радос, а мы правда сможем исправить все это, не сделаем хуже, сделаем все, что в наших силах во всяком случае. Аномалия теперь начнет разрушаться быстрее, но время есть. Это сложно. Безумно дорого по материалам. Но что, если людей сначала вывести, открыв путь наружу? Принять людей по ту сторону будет проще из-за разницы скорости течения времени. Мы рассмотрим и этот вариант, согласилась Ирис. Если будет возможность открыть стабильный выход, сначала обезопасим население а планеты попытаемся вернуть позже. Я вздохнул и осмотрелся. Опа, красный металл! Из земли торчал кусочек армантелита, метрах в пятидесяти, что с моим зрением совсем близко. К тому же он контрастировал с синей кристаллической землей. Заспешил к нему. Красота! Вытащил игольник и стал вскапывать кристаллы, стреляя вокруг залежи. Синие камешки с искрами разлетались в стороны. Пока тут безопасно. Энергеты шарахнулись от ирис. А с защитным полем мне тут более-менее комфортно, несмотря на зашкаливающий фон маны. «Что ты делаешь?» – заинтересовался Радос. И я рассказал ему о свойствах металла. «Хм, наверное, может пригодиться. Отойди!» Он дорезал остатки пространственным клинком и силовой магией выдернул кусочек металла где-то на полкило. «А это многое, Очень много! Кстати, а какая именно сила у ирис?» — спросил я, взглянув на пространственный клинок. Любые пространственные манипуляции, особенно связанные с гранью, порталы даются ей удивительно легко. Думаю, такой металл понадобится то, что мы собираемся сделать, потребует артефакторики. Хотите переехать в Дерус? Это было бы разумно, но в итоге мы посетим все осколки, но пока «Портальная установка здесь». Мы стали обсуждать вопросы. Рассказал ему о магии ядер и особенности своих, в том числе о невозможности шагнуть дальше ранга архимага из-за разрушения. «Я попытаюсь тебе помочь», — неожиданно сказала Ирис. «Не удивляйся, нам нужны сильные помощники». Только изучу все, что возможно, о ядрах. Благодарю. Однако, Ирис, после всего этого дня, боюсь, не смогу вас сопровождать все время. Я понимаю слабости человеческого тела. Радосу тоже теперь сон нужен, хоть и короткий. И на этой военной базе мы всем мешаем потому на короне императора был шпиль. Наверху когда-то было наше место встреч и отдыха аватар, наших тел. Чтобы не плавать в астрале, там же, на самом верху, мы размещали ядро. «Не волнуйтесь, я все организую», — пообещал я. «Они мне, честно говоря, даже импонируют. Действуют прямо». Скорее всего, потому что привыкли быть высшей силой. Наверное, я бы и сам таким был на их месте. Да и радость, мне кажется, тем, с кем могут сложиться хорошие личные отношения. И уж точно я не хочу проделать все это, чтобы в итоге оказаться в стороне. Покидать полюбившийся осколок тоже не очень хочется. И пусть их тут не очень любят, но главное – обеспечить ресурсами. Ирис понадобилось около 20 минут на весь осколок. К тому моменту мне стало откровенно некомфортно в этом месте, полном безумно плотной энергии вокруг. Всюду кристаллы, мерцающие реки маны, какие-то вспышки света. В общем, я извинился и ушел на базу. Команды сборщиков тоже постоянно менялись, и намного чаще моего. Из лаборатории уже чуть ли не вагонетками таскали ценнейшие кристаллы и даже висящие в воздухе капли аномального аналога антиматерии. «Эйгон, ну как, чем будем заниматься?» — схватила меня за руку Луиза. Искать выход из осколков, как и планировали, — улыбнулся я. А для начала фундаментальное исследование. Ты как присутствие держишь? — Ну, сносно. А что? — заморгала она непонимающе. — А вот база как-то не очень. Мы будем сидеть в другом месте. Ты... — Я с вами, — заявила она. — А вот Клара не сможет. «Старушка слабенькая, улетела в Нойнхоф отсыпаться. Что нам нужно?» «Для начала...» Я увидел, что Эрхард еще не спит. Значок контакта значился как «активен только что», потому позвонил. «Патриарх, извините за поздний звонок, но должен предупредить о ряде вещей. Самаэль же с вами?» «Да, Эйган, я здесь». Услышал я из-за кадра. Тогда нам нужно жилье подальше от других людей и животных, что умрут под давлением ауры Ирис. Достаточно просторное, чтобы разместить там лабораторное оборудование. Сидеть на этой военной базе мы не можем. Или у ваших людей будут проблемы. Ирис и Радос хотят видеть меня помощником и связью с вами, и Луизу принимают. Также нам, несомненно, понадобятся резонаторы пространства и, в целом, значительное финансирование. Мы начинаем новую эру. После войны денег не хватает, но они у вас будут. «Мы уже получаем огромную прибыль от открытых врат», — кивнул Эрхард. «Их же рядом с тобой нет? Скажи, как они тебе, их намерения?» «Произошедшая для них трагедия, ведь народ для трансцендентных ценней всего. Не волнуйтесь, они не враждебны, хотя будут требовательны». Эрхард ничего против не имел а потому все закрутилось. Винтер отдали особняк в горах не слишком далеко отсюда. Тихое местечко для отдыха, в самый раз для нас. Туда я и доставил группу вместе с кучей оборудования и временными помощниками. Ирис влезла в память Луизы, а потом с ней же разбиралась в том, что только что узнала а потом и в память одного эксперта по ядрам магии. «Я могу вам помочь?» — спросил призрак в канале связи. Радос и Ирис уже ходили с наушником для удобства. «Мы с командором многое сделали!» «Конечно! Не представляю, как можно без эскина! А у тебя еще и творческий элемент, и понимание магии на уровне души есть!» Ирис приняла его довольно радушно, будет около них крутиться, да и вообще двухэтажная горная вилла со стеклянными стенами и террасами над пропастью — место, где и мне хочется посидеть. Но не сегодня. Выходит, я теперь кто-то вроде их апостола, без особой силы, но тот, через кого они взаимодействуют с миром людей пусть пока без связи души с трансцендентным, которому присягнул на верность. Впрочем, неважно, как это называть. Домой я вернулся поздно и, оставив броню на обслуживание после веселых приключений, в осколках с экстремальной средой зашел к себе в комнату. Нет, ну это уже неприлично. Слева направо. Рыжая, голубоглазая, с очень строгим личиком, светленькая шатенка, также с голубыми глазами, и еще одна рыженькая, чуть более миловидная, но с холодными глазами. Урсула, как ты можешь? Такой день и все опошлило, и как Софи отпустили! Я облокотился на стену, сложив руки на груди. Надо уметь просить, кого нужно проворковала Урсула. «Сегодня день хороший, радос. Он показался мне более добрым, что ли. Я думала, он будет как самый жесткий из патриархов. Он же просто взял и помог. Хотя, уже понимаю, знал, что я была против его спасения. Мне хоть и любопытно, но обойдусь без таких встреч». Хмыкнула Софи, обнимая Урсулу. Хотел просто навестить их после всего произошедшего, но молодым девушкам этого, само собой, было мало. Даже для меня сложновато, но не позволил девушкам остаться обиженными. Рассказы пришлось отложить на утро. Засыпал уже в объятиях с двух сторон. Увы, София вынуждена была довольствоваться спиной Урсулы, хотя выглядела вполне довольная. А на следующее утро, проснувшись в крепких объятиях девушек и подарив каждый поцелуй, стал собираться, передавая историю. «Эйгон, мы же теперь можем остаться вместе? Спросила София, и в душе потеплела. Кто теперь встанет на моем пути? — Да и Вольтер вроде не против, да? — спросил я, обняв девушку, тут же уткнувшуюся в плечо. — Мия, Урсула, а вы что думаете? — Запросы как у патриарха, правильно. И я рада, что ты нашел время. А теперь иди покоряй мир, а мы разберемся с остальным. Урсула тоже обняла меня, чмокнув в щеку. Знаешь? Аирис сказала, что может помочь мне прорвать ранг. Они же супермаги и умеют вмешиваться в чужие души. — Тебе, наверное, все равно эликсир понадобится, — улыбнулась она хитро. — Если нет, просто привезешь обратно. Ты же камушек нам добыл, алхимик все никак не может его одолеть. Сейчас дам с собой А-класса, хватит? Хорошо иметь такое положение. Само собой, взял вспомогательное средство и полетел к горной вилле, где уже убрали все камеры и прочие устройства наблюдения. Призрак сидел на крыше и постоянно болтал с двумя трансцендентными, что называли его также Лоуренс из-за присутствия Луизы. Та думала, что это какой-то секретный помощник, который не может лично приехать, и клятвенно пообещала никому не рассказывать. Они изучали расчеты и формулы на больших экранах, что расставили на столах в гостиной. Вокруг уже установили много оборудования. Стояли ящики с редкими материалами, включая армантелит. Правда, от куска половину отрезали. Винтер смогут щиты, как у меня, сделать. Владыка Ирис, я раздобыл эликсир усиления. Правда, мое ядро пока нестабильное. Я не тороплю, просто обозначаю наличие такой поддержки. Ага, можешь без Владыка. Пусть ты грубиян, не понимающий границ. Пошли наружу, там больше места. Но стабильность ядра. Лучше сразу иметь силу. Пошли. Я достаточно разобралась в ваших ядрах за эту ночь. То есть время, пока остальные спали. В основном этим занималась, чтобы понять вашу силу. Как все неожиданно. В общем, я подчинился. Пей. Ядра рухнут, если я сейчас... «Пей и сними это железо!» — сощурилась она, буквально сверкнув красивыми глазами. «Кто мы, по-твоему? Должен же быть предел у твоего неуважения!» «Ох, как хочет! Доверюсь! Ощущаю, что можно, хотя она больно самоуверенна для той, кто повинен в появлении этой аномалии». Меня окружили формации магии, когда я, по ее инструкции, в одном комбинезоне уселся на взлетную площадку, выпил сразу всю порцию эликсира. Опасная волна энергии пошла по ядрам, выводя их на чрезмерную перегрузку и нестабильность. Они должны были рухнуть уже через пару секунд, но их удерживала сила ирис. Мягкое золотистое сияние с четким следом энергии созидания окутывало ядра, подталкивало, защищало от моей собственной маны. И они перешагнули порог, продолжили развитие со всей мощью эликсира класса А и той энергии, что она давала мне. А ведь аура Ирис продолжала слабеть. Но она не потеряет способности, как радос, потеряет уровень сил. Теперь она проталкивала ядро все дальше и дальше, пользуясь принесенной волной мощи на полную. Не знаю, сколько времени прошло, но когда открыл глаза, идеальное лицо женщины выглядело утомленным. Я стал повелителем третьей степени, пиковым. Только перековку пройти, но это потом. Отдельная техническая задача. Ирис, благодарю. Теперь я смогу защитить себя от большинства опасностей этого мира. Тем лучше. Боюсь, продвигать тебя на следующий ранг будет уже рискованно. Ядра могут и рухнуть. А теперь приступим. Она ушла внутрь здания. Так быстро, что аж волосы сзади развивались. Я же надел броню и поспешил за ней. День пролетел незаметно. С этой компанией было интересно, хотя голова откровенно закипала. Это вам не по осколкам бродить и монстрам на голову деревья скидывать. Тут мозги нужны. Зато Ирис смотрела на меня уже чуть уважительнее. Когда все утомились, Луиза решила слетать на военную базу на выданном ей вингбайке. Она там отоспится, а потом проконтролирует изготовление некоторых вещей и перевозку оборудования. Я же так перегрелся, что умудрился не просто забыть перчатки от брони вместе с коммуникатором, но минут пять лететь без них, не понимая, почему холодит руки. Мда, да Вернулся назад, все же коммуникатор мне нужен. Они, видимо, тоже устали, раз не заметили моего приближения. Ирис уткнулась в свои ладони, смотря себе под ноги, пока Радос держал руку на ее плече. «Прошу прощения, мне нужно было только забрать... Тебя вообще манером не учили!» Ирис резко выпрямилась, взгляд стал раздраженным и немного смущенным. Ладно, наверное, показалось. Я в следующий раз постучу. Думал, вы все равно еще продолжаете. Я уже быстро схватил свои вещи и намеревался свалить. Наверняка обсуждали личные дела. Надо бы, но я не могу. Стой! «И лучше присядь!» Ирис остановила меня. Ее сородич, кажется, хотел того же, не успев высказать. Я подчинился, сев в кресло рядом. Раздражения уже не было, только усталость. «Не перед кем больше лицо держать, да, Радос?» «Пожалуй!» — кивнул он, снова осмотрев меня. Ты проделал большой путь, чтобы помочь нам, но, наверное, видишь не совсем то, чего ожидал, в некотором роде, осторожно признал я. Мы во многом люди, отбросьте стереотипы о древних существах, устало сказала Ирис. Мы не стали холодными машинами, и пусть наш разум устойчивый, Мы устаем. Хотела обсудить другую тему. Я изучила ваш мир, посмотрела главные моменты истории и теперь удивлена лишь тем, что нас ненавидит только Илион, и что даже здесь находятся люди, что смотрят иначе. Расскажи о своей империи, о последней колонии, превзошедшей нас. И, думаю, лучше говорить сейчас только более светлые моменты. Кажется, ее в полной мере догнало осознание случившегося. И я не понимаю, почему разум не сломался за это время. Я не знаю почему, но древняя история нами забыта. Мы считали себя колыбелью цивилизации. Думаю, историю изменили. Не хотели помнить, что мы лишь выжившая колония. На этих словах Ирис ненадолго закрыла глаза и глубоко вздохнула. Мой народ в прошлом от них тоже отказался. И, очевидно, мы потеряли технологии космической эры. Начали все сначала. Но вышли в космос и стали колонизировать ближайшие живые миры. А потом и формировать мертвые камни с азотной атмосферой. Встретили иные расы. Я стал рассказывать многое. Жаль, не могу показать иллюзии, как выглядят наши миры сейчас. Потом Ирис почему-то спросила о том, как жил я. Но тут описание было несложным. Жизнь, может, и насыщенная на детали, но в таком вопросе рос со строгим отцом, под его надзором готовился к поступлению в главный университет колонии, тихо занимался магией, которую Даниэль не считал особо необходимой выше бытовых задач, всегда хотел в космос, но отпускать меня не желали, уже составив мне план на жизнь и сулили облегчение подъема по карьерной лестнице. А когда достиг совершеннолетия, просто подписал контракт на службу военным пилотам и ушел в училище. Мой магический потенциал оказался высочайшим и обучался хорошо, а потому после завершения обучения как пилота меня отправили в магическую академию причем на другую планету. Нормального прощания с отцом тогда не вышло, он только кричал и сыпал требованиями. Мать не смогла ему возразить, а потому отношения были попросту разорваны на много лет. Закончил с отличием уже в ранге эксперта, потом служба. Во время увольнительных вернулся на родную планету. И это было моей последней встречей с семьей, что не простило мне самостоятельный выбор жизненного пути. А там еще двадцать лет успешной службы, чтобы в итоге уйти в запас и решить полетать самому наемникам. — У тебя сильный характер, — сказала Ирис. — Жаль, что в вашей империи столько расколов. Но при ее размере... Кстати, ты планируешь рассказать другим людям, кто ты такой. Скрывать подобное от своих жен не лучший поступок, как и утаивать то, что ты более не человек. Я... Мия знает, но я боялся реакции. Остальным собираюсь, но все не нахожу времени. «Однако, если мы хотим доступ к тому, что осталось от моего корабля, то расскажу всем», — вздохнул я. «И физически я вроде человек. Может и так, но внутри куда более могущественная душа, и отныне ты под нашей защитой. Благодарю за рассказ. Можешь идти, а у нас еще много дел». Ирис снова стала предельно серьезной. Взгляд прекрасных глаз застрился, и я кивнул. Радос попрощался, тихо намекнув, что Ирис впечатлена тем, что я сделал, и благодарна мне. А еще попросил встречи с Эльзой. Он знает, что Карин мертва, но подобная магия его поражала. И он хотел проверить, нет ли опасности для девушки. Чувствую, нас еще много чего ждет.